Мрак действительно был почти абсолютный, так же, как и тишина. Ни единый луч света, кроме звезд, слабо мерцавших на небе, и ни единый звук, кроме легкого шуршания колес мотора по превосходному шоссе, не развлекал ехавших. Бледные смутные очертания вил По обеим сторонам дороги бежали мимо, напоминая какую-то таинственную процессию голых черепов, на которые они походили из-за своих неосвещенных окон, похожих на пустые глазницы. Шофер, сидевший рядом с профессором, или был молчалив от природы, или стал таковым, В Ввиду необычайной обстановки, на все вопросы Редвуда он отвечал односложно и как бы нехотя. На юге по небу передвигались случаи прожекторов. Единственное проявление жизни — Дорога теперь шла между рядами кустов гигантского черного терновника и высохших стволов гигантской крапивы, похожих на деревья в зимнем уборе. Теперь кругом уже совсем ничего не было видно, и только на фоне неба рисовались бесформенные силуэты верхушек гигантских растений. За кестоном дорога пошла в гору, и мотор стал двигаться медленнее. На вершине холма он совсем остановился, и шофер, протянув руку, указал Редвуду на какую-то темную неопределенную массу. — Там, — сказал он, Высокий земляной вал, верхушку которого по временам задевали лучи прожектора, поднялся перед глазами Редвуда. Лучи появлялись и исчезали среди облаков и холмистой местности, окружавшей их, как бы чертя на них таинственные знаки, Не знаю, можно ли ехать дальше, прибавил шофер, видимо, рабея. В эту минуту луч прожектора, местами заслоняемый растительностью, упал прямо на них и остановился, как бы приглядываясь. Редвуд и шофер сидели молча, стараясь из-под руки рассмотреть дорогу. «Поезжайте дальше», — сказал, наконец, Рэдвуд. «Уж не знаю, можно ли», — отвечал шофер, сомнения которого, видимо, еще не рассеялись. Наконец он попробовал осторожно пустить машину в ход, причем луч прожектора продолжал за ним следовать. Проехав несколько ярдов, Шофер начал усиленно нажимать на гудок. Ослепленному лучом Редвуду стало казаться, что они едут не по земле, а по какому-то блестящему облаку. Скоро, впрочем, иллюзия эта кончилась, так как мотор въехал в узкий переулок с обеих сторон, обставленной домами и круто спускавшийся к низу. Миновав благодатную темноту дороги, словно проходящий сквозь ущелье, они по крутому откосу взобрались на обрывистый косогор на вершине которого оставалось еще несколько домов и очутились, в ослепительном освещении. На некотором расстоянии голая дорога пролегла через долины, и она, казалось, скользила в бесконечность. Снова вокруг них появились гигантские травы, как будто бегущие в обратную сторону, и вдруг возле автомобиля Выросла фигура гиганта, нижняя часть тела которого ярко освещалась лучом, а верхняя пропадала во мраке ночи, нависшей над их головами. «Стой! Дальше нет дороги!» — послышался знакомый профессору голос. «Кто едет?» Это вы, отец Редвуд? Издав вместо ответа неопределенный крик, Редвуд встал, и тотчас же обе руки его очутились в руках старика-коссора, оказавшегося тут же у ног гиганта. Коссор. помог своему старому другу выбраться из автомобиля и снять с себя спортсменскую амуницию, очки и прочее. «Что? Мой сын?» — спросил прежде всего Редвуд. «Он чувствует себя прекрасно! Они ранили его несерьезно!» «А ваши мальчики?» «Здоровы!» Все здоровы! Гигант в это время говорил о чем-то с шофером, а по окончании разговора мотор двинулся в обратный путь, причем фигура Косера вдруг исчезла, да и все кругом исчезло во мраке. Луч сопровождал автомобиль до вершины Кестомхила.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 Тридцать бомб, не дурно. А я к вам прямо от каторгама. Знаю, знаю, сказал Косор с горьким смехом. Небось, заглаживать хочет. А где ж мой сын?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 По первому впечатлению, яма это представляла собой огромное пространство, со всех сторон огороженное высокими горами и сплошь загроможденное постройками, машинами и кипами каких-то тюков. Повсюду сгущался мрак, лишь временно разгоняемый отражениями электрического луча, постоянно передвигавшегося высоко над головой, да слабым красным светом из отдаленного угла, в котором два гиганта со страшным грохотом ковали металл.